Слава 18. «Нет, не родное метро моего мира, но смысл примерно тот же. Это, похоже, подземная станция, на которую пребывают ауросебы. Или пребывали». «Странно. Рельсы для ауросеба. Зачем они здесь?» – задумчиво произнесла Стефа. «Я так полагаю, чтобы быстро передвигаться в разные концы города. А может, и за его пределы». Я пока в вашем мире новичок, многого не знаю. Вдруг эти туннели протянуты на сотни километров под землей? Не понимаю, вступил в разговор Инк. И есть же удобный транспорт на поверхности. Для чего под землей? Быть может, те, кто пользуется подземным транспортом, хотят оставить свое передвижение в тайне, как мы, например. Я была бы не против сейчас прокатиться с ветерком на Урасебе, а не топать самостоятельно по темным страшным коридорам. «Думаю, твое желание может осуществиться», – произнес Инград. Мы как раз подошли к концу широкой части туннеля. Далее проход сужался. На стене вывешена панель, испещренная множеством символов. Как раз ее Инград принялся с воодушевлением изучать. Я тоже подошла ближе. Большинство символов – части формул. Какие-то я даже узнала. Мы проходили их на «Теории магии» и «Артефактологии». Вот заклинание движения, вот призыва. А ведь ничего сложного. Если знаешь формулы, можно интуитивно понять, как управлять местным метро. К панели с заклинанием призыва мы с Ингом потянулись одновременно. Рука демона накрыла мою, но парень тут же отдернул руку, словно обжегся. Так что призыв активировала я. Надеюсь, своими действиями мы не всполошим таинственных хозяев этого метро, Длинный, напоминающий своим видом гусеницу, ауросеб бесшумно появился на станции всего через пару минут. Инград понажимал еще несколько панелей, и двери транспорта приведливо распахнулись перед нами. Круто! Мы вошли, сели на дорогие бархатные сиденья. У воздушных ауросебов простые лавочки, а тут прямо комфорт-класс. Двери закрылись, и мы тронулись в путь. Я ввел нужные координаты – По идее, Ауросеп должен нас доставить на место с выходом в город неподалеку от дома мастера». «Здорово. А как ты так быстро разобрался в управлении?» «Дома я получил разностороннее образование. Отец часто водил меня на экскурсии в разные места и учил управлять многими видами транспорта». «Твой папа – молодец. И ты тоже», – довольно откинулась на спинку своего мягкого сиденья, намереваясь немного отдохнуть и расслабиться – но особо не получилось. Приехали. Всего минут через пять Ауросеп затормозил. Двери распахнулись. Инг лишь констатировал факт. Подъем на поверхность оказался недолгим. Правда, вылезали мы без особого удобства. Под конец пришлось залезть в узкую трубу, где даже вздохнуть казалось тесно, а поднимались, цепляясь за маленькую скользкую лесенку, выбитую в стене. Выбрались из запечатанного магией люка какой-то тихой подворотне. Ещё совсем недолго поплутали и вышли, наконец, к дому мастера. «Ну что застыло? сточи чьи!» — со смешкой произнёс Инград, когда я в нерешительности замялась возле парадной двери, вполне обычного для этого города двухэтажного зелёного дома. Увы, не открыли ни после первого стука, ни после третьего, пятого. Никто не вышел и тогда, когда я стала бить ногами по двери. «Может, в окно?» С надеждой взглянула я на друзей. С ума сошла. инк явно не одобрил мою идею. У нас с этим строго. Накажут по полной программе за проникновение на чужую территорию. И потом всю жизнь на ауре будет висеть клеймо, где любой маг сможет считать информацию о правонарушении. И потом, если вызовут из органов правопорядка, а уже те узнают, что мы студенты, и сообщат в академию, А у нас выяснят, что формально через ворота мы учебное заведение не покидали. Это конец всему. К тому же ты пришла, чтобы договориться с мастером, а не поссориться. Я печально вздохнула. Все мимо. И зря рисковали, гуляя по катакомбам. В принципе, я догадывалась, что так и получится. Но если бы не попробовала, то жалела бы. Инград ободряюще погладил меня по спине. Нечего. Мы что-нибудь придумаем. «Люди отца уже составляют подробнейшее досье на этого мастера. Отца тоже за дело, что с ним не считаются. Глядишь, что-то и нароет, чтобы старый вампир пошел на контакт. А пока, раз уж мы все равно выбрались в город, предлагаю немного погулять. Не так обидно будет. Приглашаю вас посидеть в кафе». Мы со Стефанией охотно согласились. Ночной город завораживал. Приветливые люди и нелюди в столь поздний час встречались довольно часто – обитатели Лекада, а именно так называется этот город, с удовольствием совершали неспешный променад, будто и не чувствуя промозглой погоды. Петляя по улице и весело болтая обо всем на свете с Ингом и Стефой, я радовалась жизни, живя настоящим моментом, и не думая о том, что будет завтра и как тяжело будет подняться с кровати. Впрочем, вряд ли этой ночью я вообще буду спать. Инг то и дело бросал на меня задумчивые взгляды, Но брать за руку, как в прошлый наш выход в город, не торопился. Что-то изменилось между нами после того разговора об артефакте. И я пока не поняла, в какую сторону. Но что демону нравится ко мне прикасаться, но он себя сдерживает, это безусловно. Дойти до кафе мне этой ночью было не суждено. Я сама не заметила, как в какой-то момент все звуки стали приглушенными, а свет, что давали рельсы от Ауросеба, потускнел. Потом раздался щелчок. И вся улица мигом опустела. Пропали мои друзья и люди вокруг, превратившись в серые тени, а под конец и вовсе исчезнув. У меня даже волосы на затылке встали дыбом от ужаса. Что происходит? Доброй ночи. Когда рядом раздался тихий бархатный мужской голос, я все-таки подпрыгнула на месте, схватившись за бешено колотящееся сердце. Так и посидеть можно. Обернулась к тому, кто меня так напугал, Испугалась еще больше. Это же тот псевдоэльф с непонятной тварью на поводке. Собачка, кстати, вновь рассматривает меня чересчур пристально. Впрочем, как и ее хозяин. Молчу, потому что голос от страха сел. Что этому мужчине от меня надо? Почему-то кажется, что ничего хорошего мне ждать не стоит. Приношу извинения, что напугал столь очаровательную юную особу. Улыбнулся незнакомец, продолжая гипнотизировать меня взглядом. «Вы меня заинтересовали. Я правильно заметил, что вы видите меня без личины?» Странные нечеловеческие глаза мужчины словно говорили мне, что тот, с кем я сейчас разговариваю, и так все знает, и спрашивает лишь для того, чтобы оценить мою реакцию. «Даже если вижу, то что, убьете меня?» «Ну что вы, я не настолько кровожаден», — вновь улыбнулся мне дразнящей хищной улыбкой мужчина. «Мне совершенно не нравится эта игра в «Кушки-мышки», где я выступаю в роли мышки, а ещё то, что сейчас я нахожусь в полной власти незнакомца. Вы кто? О, прошу простить мою неучтивость. Забыл представиться. Ландар. Можно просто Лан. В этом городе гощу по делам. у Вас, как я случайно услышал, Ника зовут, верно? Да, Вероника. Скажите, а мы так и будем здесь? Вам здесь не нравится? Некомфортно. «Дай только шанс забежать, я его не упущу». «Это теневая сторона. Видите ли, мне бы хотелось с вами еще пообщаться. Но если мы вернемся обратно, то ваш спутник сможет быстро нас найти по вашему рабскому артефакту». Схватилась за браслет. Щеки непроизвольно покраснели. «Это не рабский артефакт». «И еще скажите, что вы его с легкостью можете снять». Хитро прищурился этот змей. «Верно». Я стащила с руки браслет, помахав им перед носом своего похитителя. Руку с артефактом перехватили. Ландар выхватил браслет и... Артефакт почернел. Вот теперь все в порядке. Можем вернуться в город, если так желаете. Теперь нас ваш друг не найдет. А браслет я верну вам в целости и сохранности в конце прогулки. Прошу, не убегайте от меня и не зовите на помощь. У меня нет намерений причинить вам зло. Но даже если бы и были... Вы все равно не сможете убежать. Будете пробовать, вернемся в тень». И вот мир снова обрел краски и звуки. Улицы заполнились прохожими, дышать стало легче. Одно дело быть наедине с неизвестным маньяком, и совершенно другое находиться в людном месте. Правда, все вновь может измениться. Убегать пока не буду. Есть ощущение, что не получится. А провоцировать этого странного мужчину с его зверушкой опасно. «Так, значит, вы студентка» начал светскую беседу Лан, уверенно двинувшись вперед и нисколько не сомневаясь, что я за ним последую. Оглядевшись, поняла, что нахожусь в незнакомой части города, совсем не в том месте, где меня похитили. Теперь понятно, почему люди Гента-старшего так ничего и не выяснили, прописанного мной когда-то эльфа. Попробуй найди того, кто, судя по всему, может находиться постоянно в другом измерении. Когда я спрашивала, нашли ли этого змея, Инград только кривился и говорил, что нет. Если честно, мне вообще показалось, что мои слова отец Инга серьезно не воспринял, потому как сосед, если я начинала изводить его вопросами, прятал глаза и старался уходить от разговора. «Да, студентка», — ответила одна сложно. «Болтать со своим похитителем как-то нет особого настроения, но этому Лану, кажется, все равно. Ника, — словно посмаковал мое имя змей, — чужое имя». «Вы ведь не из этого мира, так?» «Так». «Сочувствую. В этом мире чужакам приходится нелегко. Впрочем, если будете упорны, вам наверняка повезет». Я уцепилась за слова «в этом мире», не в моем. «Вы не из этого мира?» «Почему же из этого?» «Только... Впрочем, неважно Мне в руки вложили рожок с мороженым. Мы как раз проходили мимо уличного лотка со сладостями. Того, что мне что-то купят, я совсем не ожидала. «Насколько мне известно, молоденьким девушкам мороженое полезно», — невозмутимо прокомментировал свой поступок змеи-искуситель. «Только не для фигуры», — хмыкнула я, вгрызаясь в угощение. «Раз уж меня похитили, то получу хоть какую-то моральную компенсацию». «Скажите, Лан, а что же за дело привело вас в этот город?» «Да». Вот чего ты приехал, и теперь пугаешь и похищаешь невинных девушек. Ищу одного своего знакомого. Мы вновь куда-то идем. Точнее, я уже нашел. И что же? Дело в том, что тот, кого я искал, мне кое-что должен и вряд ли захочет отдавать. Тем более, что этого у него все равно пока нет. Но я терпелив и дождусь своего часа. Перестал что-либо понимать. Видимо, змей любит загадки. Я не совсем... «О, не забивайте себе голову всякой ерундой!» Улыбка мужчины мне не понравилась. Видимо, в этом ключе мне продолжать расспросы не стоит. Мы вышли в какой-то совсем небольшой безлюдный дворик-парк, в центре которого стояла уютная беседка. Лан уверенно зашел в нее, сел на скамейку, вытянув вперед и скрестив длинные ноги. Видимо, мужчина здесь бывал не раз. Мне приглашающие похлопали по соседнему месту, Но я предпочла занять другую скамейку. Напрягло то, что песик моего нового знакомого предпочел улечься у меня в ногах, которые я сразу же убрала на всякий случай под лавку. Мне совершенно не понравилось, как жадно и безотрывно на меня смотрит эта тварь. Поиграв немного в гляделки с животным, вдруг пришла к выводу, что этот монстрик смотрит не столько на меня, сколько на мороженое в моих руках. К слову, угощение я только пару раз надкусила – Переоценила свои силы, слишком нервничаю, и кусок в горло не лезет. Так что пальцы с холодной сладостью я рожала без каких-либо сожалений. Мороженое до пола не долетело, словно по волшебству исчезнув в пасти пёсика. «Надо же! Ты понравилась мороку! У чужих он еду не принимает, если только вместе с конечностями, которые ему еду держат!» Заметил мой собеседник, с любопытством меня оглядывая. У меня внутри все похолодело. Иногда плохо иметь богатое воображение. Сразу представились те несчастные, что решили побаловать милую собачку-эльфа. Скажите, вы за мной как-то следили? После праздника урожая я в городе не бывала. И вот стоило мне здесь появиться... Нет, что вы. Вас я увидел в тот момент, когда вы очень решительно пытались попасть в гости к одному моему хорошему другу. «Я, кстати, тоже шел к нему в гости, но передумал заходить. Компания юной девушки мне приятнее, чем философские, пусть и очень интересные разговоры со старым вампиром. К тому же, как говорил, меня заинтересовал ваш талант видеть сквозь иллюзии». «Это не талант», – фыркнула я. «Как мне говорят, это дефект дара. Но я бы так не сказал. Скорее, очень любопытная особенность, которую можно и стоит развивать». «Расскажите мне подробнее о себе и свойстве своего дара». Последняя фраза прозвучала требовательно и отказа не подразумевала. «Начнем с того, из какого вы мира». «Два часа я провела, словно на допросе. Казалось, этот змей хотел узнать обо мне все. Стоило мне начать увиливать или замалчивать ответы, Лан начинал давить и запугивать. Такое ощущение, что мужчина вознамерился всю душу мне вывернуть наизнанку». «Извлечь на свет и препарировать». «Получается, чтобы задержаться в академии, вам нужен мастер-артефактор?» «Занятно. Знаете, пожалуй, я вас познакомлю. Думаю, старик тоже вами заинтересуется». Внутри все воспарило от безумной надежды. «Правда?» «Я слов на ветер не бросаю». Насторожилась. Не просто же так этот змей такой добренький. «И что вы хотите за это?» «Ничего особенного. Если вы будете заниматься с мастером, то, соответственно, станете часто появляться в городе. Я еще не все узнал от вас, что хотел. Два часа – это мало. По-моему, чересчур много. Ощущение, будто на приеме у какого-то следователя-психиатра побывала «Зачем вам столько узнавать обо мне?» «Скучно. Я тут еще надолго. Вы же интересная. Ваш мир необычный». Мне бывать там еще не приходилось. Когда обрету вновь возможность перемещаться между мирами, проведете мне в своем мире экскурсию». Моя челюсть отвисла. «Не знаю, что меня удивило больше, что Лан перемещается между мирами или то, что он временно этого почему-то не может. А из-за чего вы сейчас не можете перемещаться?» «Это вопрос из числа тех, что я хочу предъявить в качестве долга своему знакомому. Идем». «Вам еще с мастером поговорить нужно вернуться в академию. покажите путь, которым вы вышли в город?» «Явно не через ворота, иначе бы я знала об этом». По спине пробежали мурашки. Не хотелось бы мне ничего рассказывать этому типу, тем более про тайный ход в академию. Людей на улицах стало меньше, я немного продрогала, вроде бы и надела теплую куртку для лазания по подземелью, но там даже теплее было, чем здесь». Видимо, холодно из-за пронизывающего ветра, что я раздувал между домами. Мне на плечи опустился длинный черный плащ. «Так, полагаю, будет теплее», – прокомментировал свои действия мой похититель. Я несколько удивилась, ведь не замечала раньше плаща у своего спутника. А под руку в ткань удивилась еще больше, поскольку ткани, как таковой, не было. Казалось, плащ создан из самой тьмы плотно сгустившееся в тонкое невесомое полотно. Теплее действительно стало. Я волнуюсь за своих друзей. Они наверняка очень переживают из-за моего исчезновения. О, не капли. Они ничего не заметили. Как так? Вы создали мою иллюзию? Нет, просто ваши друзья на время о вас забыли. Не волнуйтесь, это такой эффект от пребывания рядом со мной. Чем дольше будете рядом, тем труднее будет о вас вспомнить. А так, стоит вам показаться на глаза, и они все сразу вспомнят. Простите за, возможно, не слишком уместный вопрос. Какой вы расы? Я еще многого не знаю об этом мире. Ваши глаза необычные. лам на какое-то время задумался. Казалось, и его мой вопрос озадачил. Меня, наверное, можно назвать кем-то вроде Нарифе, но не совсем точное определение. Может, Аэрофе? Проявила я свои познания. Мужчина скривился, словно попробовал что-то очень кислое и невкусное. «Нет». «Ну, ладно, я не настаиваю». Мы подошли к дому артефактора. Дверь перед Ланом услужливо служливо сама собой распахнулась. Мастер оказался действительно седым старым вампиром с молодым лицом. Характер артефактора оказался под стать. Темно-карие, почти черные глаза смотрят на меня придирчиво и удивленно, словно на заговорившую блоху которая сразу начала качать свои права. «Я на первом курсе. С артефактологией впервые познакомилась только в этом году, поскольку в моем мире вообще магии нет. Но мастер в академии говорит, что у меня есть некоторые способности к данному предмету». «Одних способностей мало. Нужен дар и терпение», – пробрюзжал мастер. «Не знаю, как насчет дара, но терпение у меня хоть отбавляй». «Но-но», – хмыкнул вредный старик, – «Нет у молодых терпения». «Кмер, хватит», — вмешался лан «Не хочешь брать девочку в ученицы? Не бери. Помоги только один артефакт для усиления контроля сделать. Я прошу». «Только по твоей протекции. И если секрет создания артефакта уйдет в массы, спрошу тоже с тебя. Ясно?» «Абсолютно. Договорились. Мне стало еще страшнее. Наверняка Декван будет меня чуть ли не пытать насчет артефакта». А потом еще и себе заберет, чтобы самому разобраться в наложенных на весь чарах. И тогда мастер спросит с алан с меня. «Значит так, пигалица, слушай внимательно!» Вежливо обратился ко мне вампир. «Ходить ко мне будешь в часы разрешенной академии для посещения города. Так и быть, потрачено тебя свое время для сна. За обучение ты мне заплатишь». Мастер назвал сумму, от которой у меня глаза на лоб полезли. «Да я же тогда снова остаюсь ни с чем. Придется отдать почти все деньги, полученные когда-то от Инграда. Ладно, легко пришло, легко ушло. Тем более мой покровитель не должен оставить меня без помощи. Что-нибудь придумаю, как еще заработать денег. Артефакт наверняка того стоит». «Далее. Учить тому, чему я тебя научу, никого нельзя. Продавать артефакты, сделанные по моей технологии, тоже. Что еще?» С твоим уровнем контроля тебе артефакт придется долго создавать. К тому же громоздкий будет. К экзаменам твоим, может, успеем его сделать, но гарантий дать не могу. Обо мне, моем образе жизни, моих друзьях и знакомых ничего рассказывать нельзя. Если согласна с такими условиями, заключаем клятву. Это я и алани не смогу никому ничего рассказать. Плохо, но тоже ничего не поделаешь. Когда мы вышли из не слишком гостеприимного дома вампира, Мой новый знакомый вновь куда-то очень уверенно меня повел. Я со вздохом решила пока проверить средства по специальному артефакту, похожему отдаленно на банковскую карту, чтобы рассчитать, насколько придется урезать свои расходы. Не удержалась от удивленного восклицания, когда обнаружила довольно приличную сумму на остатке. Примерно половина от того, что запросил мастер. «Но я ведь все перевела. Как такое возможно?» Мер с годами стал излишне жаден, я посчитал, что старик явно переоценил стоимость своей услуги. Но он не станет предъявлять вам претензий. Пожалуй, плечами. Мне же лучше. Я только не уверена, что у меня не отнимут изготовленный артефакт после итоговых испытаний. На нем будет как ваша печать, так и печать мастера, который вас учил его созданию. Если ваш мастер не влезет, а он не сможет, Поскольку вы будете работать над артефактом не в академии, то академической или преподавательской печати на нем не будет. А значит, никаких прав у академии нет. Вам главное быть осторожнее, много не болтать и следить на всякий случай, чтобы никто посторонний ваш артефакт в руки не брал. Как, например, я взял вот этот браслет. Мы остановились. Лан взял меня за запястье и вернул украденный артефакт на место. Браслет тут же принял свой обычный цвет – Прежде чем отпустить мою конечность, Лан склонился и запечатлел быстрый поцелуй на ладони. Показалось, будто руку прошило разрядом тока, приятным таким. «Ну все, можете идти. С нетерпением буду ждать нашей завтрашней встречи. Ваши друзья за углом». Монстр этого странного мужчины коротко рыкнул, словно тоже прощался, и парочка будто растворилась в тени дома. Пока я задумчиво рассматривала окружающие меня тени, На меня из-за угла вышли Инград и Стефа, о чём-то мирно переговаривающиеся. Я не стала ничего говорить друзьям, а просто присоединилась к их компании, пока меня не особо замечали. Послушала, о чём говорят, в нужных местах поддакнула, ставила пару реплик, и вот мы словно и не расставались. Идём обратно в катакомбы. Пока не решила, как объясню ребятам, что мастер-артефактор взял меня в ученицы. Когда разговор зашёл о всяких вкусностях, которые ребята попробовали в кафе, мой живот отозвался резью и возмущённым ворчанием. Последний раз я ела только днём, в обед. За ужином кусов в горло не лез, а то мороженое, что мне купил Лан, не в счёт. «Ника!» – вдруг обратился ко мне Инград, нахмурившись. «А я почему-то совсем не помню, что ты заказывала в кафе». «Я только мороженое взяла. Ты, наверное, и не заметил его». Так своим горячим сочным мясом увлекся. А, видимо, так. Обратно до академии мы добрались на местном метро, без особых происшествий. А вот когда мы поднялись на верхний уровень учебного заведения и, зевая, шли без особых опасений к своему блоку, в надежде поспать хотя бы пару часиков до занятий, произошло самое страшное, что только могло случиться. У нас на пути вырос магистр Нэш. Вот что магистр не спит в такое время, а? Наш удивлённо глядел нашу живописную компанию, остановив взгляд на мне. Не знаю, может, меня выдали мои испуганные глаза, но лицо преподавателя из удивлённого стало подозрительным. Позвольте поинтересоваться, почему студенты-первокурсники в толь поздний час бродят по академии в верхней одежде, а не спят в своих кроватях. «А позвольте поинтересоваться, почему вас, магистр, не обнаружила наша сигналка?» «Мы выходили на улицу. Помогали Нике решить ее проблему с контролем силы. На свежем воздухе приятнее», – невозмутимо ответил за нас всех инк вроде бы ни слова не соврал. Но ведь можно подумать, что мы, как обычно, вышли на стадион для тренировки контроля». «Почему втроем и ночью?» «Втроем, потому что веселее и эффективнее» а ночью, потому что днём дел много. «Что вы говорите?» – с сарказмом произнёс преподаватель. «Ветрова, Гент говорит правду?» «Вот всегда я у магистра крайняя». «Совершеннейшая правда!» «Ну что, правда ведь?» «Ветрова, скажите, а для чего вам такие большие заплечные мешки?» Нервно хихикнула. «Просто сказка про красную шапочку вспомнилась». «Ветрова!» Хищно протянул магистр. Я жду ответа. Тупик. А это чтобы физическую форму тренировать. Мы занимаемся, одновременно нагрузку имеем, и руки свободные Бред, но лучше, чем ничего. То есть, если я сейчас проверю ваши мешки, то ничего интересного не найду? Кратчево интересуется преподаватель. У меня душа ушла в пятки но я постаралась сохранить невозмутимое лицо. «Смотрите, нам скрывать нечего. Я вот в свой мешок какой только хлам не набросала». «Хорошо, идите», — вдруг смело стивился преподаватель. «Слишком быстро, это кажется слишком подозрительным. Тем не менее ничего больше не произошло. Мы прошли мимо магистра, настороженно на него косясь. Нам вежливо улыбались голодной акульей улыбкой» и только в спину понеслось. Ветрова, не забудьте завтра вечером у вас со мной занятия. Да, магистр. Уже дома, счастливо плюхнувшись на мягкую кровать, я вместо того, чтобы спать, думала обо всех тех удивительных событиях, что случились со мной за каких-то полгода. Жизнь перестала быть серой и унылой, наполнившись красками, магией и приключениями. Я нисколько не жалею, что покинула родной мир, ведь там Кроме пауков, меня больше ничего не держало. Теперь для меня важно прочно закрепиться в этом мире. Как сказал мой новый знакомый Лан, если буду упорно, этот мир примет меня. Главная задача перейти на второй курс. ну о себе совсем тоже забывать не стоит. Впереди троллинг. Надо достойно отыграть, чтобы не подвести свою команду. А еще остается самая главная цель – найти свою любовь. увы Пока у меня с этим не очень. Вроде бы столько классных, интересных мужчин вокруг, но выбрать кого-то определенного от этого становится только труднее. Да и не совсем ясно, так ли нужна я сама этим мужчинам. Но ничего, я совсем разберусь. Конец первой книги читала «Вета».